Глава 18. Ночь третья, день четвертый, ночь пятая. Это была самая жуткая ночь в его жизни. Перед сном Закари хотел было почитать молот, сразу открыв на седьмой главе о способе, коим ведьмы лишают мужчин полового члена, но очень быстро почувствовал сильнейшие колики внизу живота. Он даже испугался сначала, что это как-то связано с книгой но скоро убедился, что это всего лишь сильнейшее расстройство кишечника. Доку, который пришел, чтобы дать новичку свой чудодейственный коктейль, пришлось говорить с ним через сортирную дверь. — Ничего страшного. Конечно, кроме того, что ты не прислушиваешься к голосу разума. Разве я не предупреждал тебя, Закарий, что на натуральную пищу нужно переходить постепенно? Я вкалю тебе мощный антибиотик, а завтра займемся восстановлением микрофлоры кишечника. Однако в медикаментозном сне ты не сможешь контролировать прямую кишку со всеми вытекающими оттуда последствиями твоего неразумного поведения. Поэтому у тебя весь выбор – либо уснуть и проснуться в вонючем кошмаре, либо не спать, пока понос не закончится, и испытать на себе все прелести нарколептической ломки. Закари выбрал второй вариант и жестоко пожалел. Возможно, лучше было проснуться в вонючем кошмаре. Он пытался читать в промежутках между приступами, но книга, ко всему прочему, оказалась нудной, мрачной и насквозь пропитанной женоненавистничеством. Автор совершенно не считал женщин за людей, что следовало из таких, например, заголовков. Что надо думать о волках, которые крадут и пожирают как взрослых людей, так и мальчиков? А чего только стоил этот текст из главы, как произносится приговор над признавшейся и кающейся обвиняемой? «Моя дочь, приговор над тобою или твое покаяние заключается в том, что ты будешь носить до конца своих дней кресты».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 Удивлялся Закари и мчался на очередное свидание с унитазом. Он пожалел, что выбрал эту мрачнейшую средневековую бредятину, желая извлечь из нее полезную для прохождения игры информацию. Зато понял, что, похоже, его решение больше не играть во время ведьм, по всей видимости, не совсем окончательное, ведь он даже назвался именем своего персонажа из этой игры. Ему страстно захотелось обратно в вальбрук В мир, в котором не существует болезней, ранения приносят страдания не страшнее, чем комариные укусы. И даже самая смерть легка. И черт с ним, что нет там настоящей дружбы и любви. Зато чревоугодие не приводит к таким жутким последствиям. К рассвету кишечник его успокоился. Но уснуть все равно не получалось. Измученный ночным бдением, Закарий закрывал глаза — но вместо того, чтобы забыться, проваливался в какую-то бездну, полную тьмы и чудовищ. Начинало казаться, что на дне этой бездны смерть. Тогда он открывал глаза и садился. Время тянулось бесконечно. Спаситель с чудодейственным зельем в шприце пришел только перед завтраком. Весь следующий день Закари проспал. И ночь тоже. Док рассчитал дозу коктейля так, чтобы у пациента были сутки сна на восстановление.